десятое января 1918 года полдень архипелаг Шпицберген Адвенфьорд броненосный крейсер Рюрик два темна и непроглядная полярная ночь лишь яркие сполухи северного сияния в черном небе да редкие тусклые огоньки на берегу оживляют густой чернильный мрак это подает признаки жизни заполярный поселок Лонгир основанное на Шпицбергене в 1906 году неким уроженцем США, предпринимателем Джоном Манро Лонгиром, одним из владельцев американской компании Arctic Coal Company. Между прочим, на тот момент, да и на начало 21 века тоже, это было самое северное постоянное обитаемое человеческое поселение на планете, поселение с неясным статусом поставленная тогда ещё на юридически ничьей земле, одним словом, глухая дыра, настоящий край мира и конец географии. Сейчас в Адвендфьорде в дополнение к обычным парохудам угольщикам, стоявшим у пристани для бонкеровки, добавились окрашенные пепельно-серой и шаровой краской боевые корабли под андреевскими флагами. Броненосный крейсер Рюрик-2, эскадренные броненосцы Андрей Первозванный и Республика, а также бронепалубный крейсер Олег. По сути, эти корабли опоздали родиться. 14 лет назад во время Русско-японской войны они были бы сильнейшими в своих классах, но с тех пор много воды утекло, и они успели устретиться ещё до своего вступления в строй. Но вот теперь они оказались здесь для того, чтобы заявить права Советской России на архипелаг Шпицберген со всеми его подземными и морскими богатствами. Чуть в стороне от них стоял на якоре корабль из будущего Североморск, встретивший отряд Руднева на подходе к Шпицбергену Груманту. Капитан первого ранга Владимир Иванович Руднев с высоты командирского мостика Рюрика Со смешанными чувствами осмотрел Адвентфьорд. Двенадцатикратный прибор ночного наблюдения пришельцев из будущего со странным названием фотоумножитель превращал непроглядный мрак полярной ночи в серые предрассветные сумерки. Чуть в стороне от него также молча стояли командир Североморска капитан 1-го ранга Пиров и красный губернатор Северного края господин товарищ Молотов. Именно он, этот красный губернатор от лица советского правительства и объявил хозяйничающим доселена островах представителям норвежской Stor-Norske Spitsbergen Kul cool Company, примерно год назад поглотившей компанию американца Лонггера, о переходе архипелага под юрисдикцию Советской России, так сказать, по праву древнего владения. Броненосные аргументы для непонятливых, оснащённые тяжёлыми морскими орудиями, вот они, прямо тут, расположились на рейде как у себя дома. Да и морская пехота Потемков, высадившаяся с Североморска, разоружая полицию компании, поразила аборигенов своей слаженностью и даже некоторой вежливостью. Но это касалось только тех, кто не оказывал сопротивления. С троптивых жестурящих норвежской компании солдаты в пятнистом обмундировании без особых разговоров укладывали лицом в промерзшую носкость землю. Когда же капрал Круднев поинтересовался у командира Североморска, не являются ли эти строгости, применяемые вроде бы к вполне мирным норвежским стуращикам, то получил в ответ небольшую лекцию о том, Кто такие норги и как они себя ведут, если допустить к ним послабления? Руднева этот рассказ вполне впечатлил, и больше вопросов у него не появлялось. Впрочем, предпринимателям норвежцам было заявлено, что если они захотят продолжить свою производственную деятельность, то никаких препятствий советское правительство им в этом чинить не будет. Лишь бы они честно платили в казну Советской России налоги и соблюдали советские законы. Господа капиталисты, оценив состав русской эскадры, неожиданно появившейся у их забытого богом и людьми архипелага, обещали подумать. Пусть думают, пока есть время, а то ведь свято место пусто не бывает. Что скажете, Владимир Иванович? Просил наконец капитан Киров Уруднева, когда тот оторвался от прибора потомков, перестал созерцать присыпанные снегом берега Шпицбергена. Капитан Круднев задумался. В качестве якорной стоянки бухта была просто великолепна, глубоководная, далеко вдающаяся в острова Западный Шпицберген, она по своей форме напоминала раз в 10 увеличенную северную бухту Севастополя. Её было не сравнить с тесной маркизовой лужей или оказавшейся полностью бесполезной либавой, в которую в конце прошлого века по настоянию союзной тогда Франции были вбуханы колоссальные средства. Здесь же мог бы встать на якорь весь военно-морской флот России, да ещё осталось бы место для военного флота Германии или ещё какой другой страны. С учётом наличия угольной базы из Шпицбергена, могла получиться великолепная передовая база для русских крейсеров, в любой момент способных вырваться отсюда на оперативный простор Северной Атлантики. Минусом были лишь 675 морских миль, отделяющих Шпицберген от ближайшего русского порта Мурманск. Ну и это при должном транспортном снабжении не является такой уж большой помехой. Уголёк-то наш в Печберге не свой, местный, а значит, как минимум, с топливом для тех же кораблей, которые ещё по древности лет ходят на угле, никаких проблем не будет. Всё это просто замечательно. После некоторых раздумий сказал Рутнев Но не создаём ли мы этим демаршем дополнительные проблемы для любимой всеми нами России? И что на это скажет княгиня Мария Алексеевна и прочее так называемое мировое сообщество? Продолжил его мысль капитан Перов. Вот именно Алексей Викторович Кевнов-Рутнев. В первую очередь меня беспокоит реакция наших бывших союзников по Антанте. Не беспокойтесь, Владимир Иванович, усмехнулся капитан Кпиров. Сплочная тётушки Антанты сейчас, в общем-то, просто не до нас. Французы на фронте с головой втянулись в кровавую мясорубку с германской армией, и неожиданный выход из войны России отнюдь не улучшил их положение. То, что фронт стоит в 100 верстах от Парижа, значит для них, что война может закончиться и не в их пользу. Североамериканские Соединённые Штаты в настоящее время находятся в шоке, и Конгресс с Сенатом всерьёз думают, стоит ли продолжать участие в этой всей европейской бойне. После торпедирования лайнера Олимпиаки Мавритания, сопровождаемых жуткой гибелью в ледяной воде нескольких тысяч американских солдат, Решительность тех, кто рассчитывал путём ввязывания в мировую войну получить политические и финансовые дивиденды, значительно уменьшилась. Англичане, конечно, рады были бы хоть что-то предпринять против Советской России, но они уже два раза посылали против нас карательные экспедиции, в итоге закончившиеся оглушительным провалом и огромными потерями. В таких условиях они не рискуют ещё раз Рискнуть своими новейшими линкорами кастиком гранд флота, а меньшими силами им нас тут не взять. Мурманск груманту в два раза ближе, чем к Скапофлу, а адмиралы Бахеревы и Хиппер уже заставили с уважением относиться к себе британских моряков. Кроме того, в адмиралтействе скорее всего понимают, что если основные силы гранд флота уйдут в сторону Шпицбергена, то хозяевами Северного моря станут линкоры адмирала Шейера. В общем положение их первого лорда сэра Эрика Гитца и командующего гранд-флитом вице-адмирала Дэвида Битти куда хуже губернаторского. Им сейчас и на елку влезть хочется, и при этом не отцарапаться. Поэтому истерика, которую непременно закатит норвежское правительство, будет выглядеть весьма несерьезной. Один ваш отряд без большого труда отправит на дно все их броненосцы береговой обороны. А вы что по этому поводу думаете, господин Молотов? обратился Руднев к Красному губернатору. Товарищ Пиров абсолютно прав, ответил Молотов. До тех пор, пока немцы оттягивают на себя основные силы Антанты, этой самой Антанте будет совершенно не до нас. Война в Европе вряд ли кончится завтра или даже через год. А там посмотрим. Если же норвежцы решатся поиграть мускулами, то пусть пеняют на себя. Не зря же мы перебросили на север основные силы Балтийского флота. Впрочем, время всё расставит на свои места. Когда Молотов замолчал, Руднев понял, что где-то там в Петрограде Господами Сталиным и компанией задумана очередная головоломная комбинация, в которой захват Шпицбергена был лишь одним из эпизодов. Над Россией занималась заря новой красной эры, и жить в ней становилось, если не веселее, то хотя бы интереснее. Бывший государь Николай Александрович на подобную авантюру никогда бы не решился. Слишком он деликатно вел себя в международных делах, а вот господа большевики забрали нечейный архипелаг и как будто ничего не случилось. Нет, он пока еще хотел, когда все эти дела закончатся, уволиться в отставку и уехать в какую нибудь Швейцарию или еще куда подальше. Только желание этого становилось все меньше и меньше. Ему уже было известно, что большевики решили достраивать все заложенные корабли на верфях России, а это значит, что и флоту российскому быть и побеждать. Владимиру Ивановичу не хотелось ошибиться, а потом горько пожалеть о сделанные в своё время ошибки, ведь правители приходят и уходят, а Россия остаётся.